ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ МАГБЕТЕ Имя шотландского короля Магбета широкая публика узнала после того, как этот правитель стал главным персонажем в одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Английский классик изобразил Магбета жестоким узурпатором, на совести которого убийство доброго короля Дункана и незаконный захват королевской власти.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 С этой минуты Магбет как бы преображается, слепленный возможностью обладать всей полнотой власти в королевстве. Его самолюбие разжигает жена, леди Магбет, призывающая мужа укрепить волю и ускорить путь к трону, даже если придется пойти на убийство соперника. Воспользовавшись пребыванием короля Дункана по месте Магбета, злодейская супружеская пара убивает высокого гостя,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 бежал в Англию и возбудил к мести Дунканова сына Малькольма. При поддержке могущественного Сиверда, графа нортумбри союзники в 1054 году взяли замок Макбета Дунсинан. Война продолжалась, пока замок не пал в 1057 году при Лумфаноне. Макбет известен по трагедии Шекспира, следовавшей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 Один из них объединит под своей десницей Англию и Шотландию. И так, согласно Шекспиру, Магбет — злодей, хотя поначалу и предстает воплощением героического благородства. Но душу его точит черв... честолюбие. Чем больше он получает, тем большего хочет. Ему уже мало титулов Тана Марийского, Тана Росского и Тана Кавдорского, неиспоримо ставящих его на второе место в королевстве. Магбета непредалимо влечет на пророченный ведьмами трон. Но к престолу не подступиться тем прямым и честным путем, каким он шел до сих пор. Противоречие неминуемо ведущее к преступлению. Оно оказывается лишь первым звеном неизбежно потянувшейся цепи.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 К финалу из всех достоинств у него остается лишь мужество, с которым он принимает единоборстве «смерть от руки Магдуфа». Леди Магбет во многом подобна супругу. Ее чувства также целиком подчинены честолюбию. Даже мужа она любит лишь его превосходство над окружающими. Ей дорог не он, но его способность возвыситься, этим самым возвысить ее».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 Великий английский драматург